Мерзкое это дело, приходить в себя после контузии. Но еще более омерзительно очнуться от того, что тебя бьют. Лупили меня душевно, ногами. Как я это понял? Да элементарно. Когда ты валяешься на скользком от собственной крови полу, бить тебя удобнее всего берцами. Еще удобнее палками и прикладами. Но первое надо еще найти, а второе чаще всего жалко. Это в Первую мировую, да в гражданскую модно было прикладами людей забивать. Ибо мусинка — оружие кондовое, и вполне для такого дела подходящее. А вот калашами ранних моделей, которые в дереве, уже всяких разных молотить жаба душит. Не, в бою-то запросто, когда деваться некуда. А вот валяющегося на полу супостата лучше месить без изысков ногами. Не равен час, в пол прикладом попадешь, трещина по нему пойдет. Короче, оно того не стоит. Лучше заранее обувь подобрать соответствующую, с выступающим рантом и стальным супинатором, тогда и без приклада вражьей силе мало не покажется. Вот о чем думает человек, когда его хреначат ногами. Я, например, о пользе хорошей обуви думал, прикрывая голову руками и свернувшись эмбрионом, как это недавно делал татуированный. Так правильнее, чем пытаться подняться или с пола ответить. Не дадут. Только раскроешься для удара, тут тебя и достанут, в лицо или в живот. Был бы нож попытался бы его достать и по ногам отработать, уродов. Но поскольку лежал я не на земле, а на бетоне, значит, меня сначала принесли на базу боргов, непременно обыскали и только потом месить начали. То есть нет у меня оружия. И лупят меня не один, а как минимум трое. Так что без вариантов, только лежать и ждать, пока они устанут. Устали, остановились, дышать тяжело. Я же сквозь набрякшие щели между разбитыми веками только ноги вижу в хороших таких, качественных, новых берцах. Вот на эти ноги я и блеванул. Душевно так, чуть весь наружу не вывернулся. Контузия и последующий за ней жестокий замес к блевотине очень даже располагают. Чем я и воспользовался. И попал. Не на все, конечно, но на три берца точно. «Ох ты ж, сука, мля, тварина позорная!» Ожидаемо заорали над моей головой хозяева берцев. «Песец тебе, паскуда! Сейчас ответишь. И за берцы сгвозданные, из-за товарищей наших!» Сверху знакомая щелкнул переводчик огня. «Ну, значит, все. Приехали. То есть вот оно как будет. В полумраке какого-то вонючего подвала, в собственной крови и блевотине. Унылая смерть, неинтересная. Другую хотелось покрасивее. Но ее не выбирают. Какая придет, такую и принимай, будь любезен». «Погоди, Остап!» — прогудел другой голос, густой, как украинский борщ, и глубокий, как сон после литра самогона. Старшой сказал не забивать до смерти, а то казнить некого будет. «Блин!» — смачный плевок шлепнулся на пол сантиметра от моего лица. «Как же я этого урода ненавижу!» «Потерпи маленько!» — проговорил обладатель насыщенного голоса. «Сейчас народ на трибунах соберется, и потащим его. А пока пошли перекурим», «И берцы от блевоты почистим. А то грохнешь его, так нам потом из-за этого сталкерского куска дерьма все мозги вынесут». «Тварь поганая!» — рыкнул тот, который, видимо, собирался меня пристрелить. «А может, третий? Я так и не понял, кто мне напоследок зарядил с ноги в руки, сведенные перед лицом». Предплечья немедленно отозвались острой болью. «Понятно. Это как с ножевым ранением. Пока тебя лупят, боли зачастую нет». А вот после начинается приход, когда каждое движение или даже прикосновение отзывается взрывом острых ощущений, от которых впору снова вырубится. Но я не вырубился, хотя все качественно отбитое тело настоятельно этого требовало. Удержал ускользающее сознание и услышал, как поворачивается ключ в замке. Ушли. Значит, можно расслабиться, позволить согнутому в дугу телу распрямиться, опустить руки. Зря я это так быстро сделал. Надо было помедленнее, потихоньку, по сантиметру, а лучше по миллиметру. На мое движение организм отреагировал настолько ярким болевым калейдоскопом, что от выключения сознания меня спас лишь собственный рев. Безумный, рвущийся наружу, заглушающий все острые ощущения в тушке. Но это мне, конечно, показалось, что я взревел словно раненый медведь. На деле из меня вырвался лишь глухой стон. Вот это побили, так побили. Ладно, стоп. Хватит ныть, сталкер. И себя жалеть хватит. Тем более, что есть хороший способ притупить боль. А именно сконцентрироваться на чем-то другом. Не боюкать свои страдания в колыбели нежности к себе любимому. А, например, трезво проанализировать повреждения. Так, лоб саднит. С него на бровь стекает теплая кровь. Рассечение. Наверное, со стороны страшно выглядит. Вся морда в крови, как у хорошо покушавшего зомби. Но это наименьшее из зол. Пальцы рук слушаются, но три отзываются острейшей болью на каждое движение. Похоже, сломаны. Далее. В левый локтевой сустав будто раскаленная шило воткнули и там оставили остывать. Вывих, перелом. Не знаю, не понял пока. Все лицо, онемевшая маска. Понятно, дубасили по нему не слабо. Нос. Похоже, все-таки сломан. Хотя кровь не хлещет, как положено при такой травме. Зубы. Два шатаются, остальные вроде целы, и то хлеб. Ноги точно целы, боль только тупая в тех местах, куда били. Была пострая, такая, что глаза на лоб, значит перелом. Но нету ее, стало быть, еще в одном повезло. При вдохе слева болит сильно, похоже, ребро сломано. Ладно, вывод, все плохо, но могло быть и хуже. Понемногу я все-таки разогнулся и привалился спиной к холодной бетонной стене. Внутренние органы позже о себе дадут знать, если с ними что-то серьезное. После такого избиения и кровью можно начать мочиться и блевать желчью. Короче, все что угодно. Но с другой стороны, чего я так беспокоюсь-то? Борги вон пошли к моей казни готовиться, так что думаю, в течение получаса все мои травмы одномоментно перестанут меня беспокоить. Но тут мне в голову мысль пришла, от которой боль сразу отошла на второй план. Вот сейчас меня убивать будут. И можно не сомневаться, преуспеют в этом. Борги свои долги всегда платят. А я им сегодня жизнь трех их товарищей задолжал. Да только я ли? Не, не я. А тот чувак из журнала, с которого мне касси морду вылепила. Обидно мне стало помирать не собой, а кем-то другим. Безвестным слепком не пойми с кого. Жил сталкер по прозвищу Снайпер, легенда Зоны, автор кучи книг о своих приключениях. А помрет хрен знает кто смазливая морда с обложки. Досадно мне стало, хоть волком вой. Получается, лишенное права усмехнуться в глаза своим палачам и хладнокровно подохнуть без крика и стона. Достойно, по-сталкерски. Ведь одно дело, если снайпер так умрет. Об этом вся зона говорить будет еще долгие годы. Может, даже песню кто-то сложит о том, как я погиб. И совершенно другое, если прикончат борги и не пойми и В лучшем случае, кто-то из них, перед тем, как выкинуть труп на свалку, процедит сквозь зубы. А ничего так подох этот биомусор духовита, и даже упокоя его зоны не добавит. Ибо не пристало истинному Боргу ради всякого сталкерского дерьма лишний раз язык напрягать. В чем различие между чувством собственной важности и чувством собственного достоинства? Я вот, например, не знаю». Только первое, благодаря Карлосу Кастанеди и интернет-троллям Кастанеду не читавшим, но звучное словосочетание подхватившим и растиражировавшим, произносят в негативном ключе. А за второе люди и целые войны развязывали, и на дуэлях дрались, и на шли с гордо поднятой головой. В общем, какое-то из этих чувств во мне сильно взыграло, прям до трясучки, до зубовного скрежета. И как раз в голову пришли слова Кричатого. Отдельные живые клетки имеют свойство хранить информацию о всем организме. Соответственно, в клетках твоего тела осталась информация о твоем прежнем лице. То есть, как я предполагаю, тебе не составит большого труда вернуть себе старую физиономию. Только одна беда. Как это сделать, Кречетов так и не сказал. Не составит большого труда, ага. Хорошо им, ученым, теоретизировать. Все пытаются себя ошибко умными показать, а нет бы реально годный рецепт выдать. Хотя... Так, предположим, мое тело вобрало в себя энергию фотошопа. И при этом клетки помнят то, каким мое тело было до вмешательства Касси и избиения бургами. Только как пробудить эту память? Разогрей ладони. Голос Касси сам собой всплыл в памяти. Приятный голос. Она умеет делать его вот таким, когда захочет. Она под настроением много чего приятного делать умеет. Воспоминания о всаднице даже слегка боль отодвинула на второй план но я заставил себя сосредоточиться на руках и почти сразу почувствовал, как они нагреваются. Но как ими вылепить свое старое лицо, если пальцы сломаны, да и скульптора из меня никакой? Даже зеркала нет, чтобы посмотреть, что получается. И тут я подумал, что если мои клетки помнят, каким я был раньше, то нужно ли мне вообще что-то лепить? Я представил, что огонь разливается от ладоней по всему телу, исправляя то, что нужно было исправить переломы, ушибы, гематомы. И, конечно, лицо, расплавляя успевшую осточертить мне морду красавца фотомодели и превращая ее в мою, привычно хмурую, неприветливую физиономию сталкерюги, на котором словно зона расписалась знакомой предупреждающей фразой «Стой! Ведется огонь на поражение!» Это было очень больно, хуже, чем от регенерона-1. В меня словно раскаленного олова несколько литров залили разом. Я и рад был бы заорать, но никак. Огонь изнутри выжег весь воздух в легких. И остановить эту адскую пытку тоже не получилось. Хоть я и попытался, потому что всякому терпению бывает предел. Без толку. Безумная энергия внутри меня продолжала свое дело, при этом сознание не желало вырубаться. Мол, заказал лечение, терпи, пациент, получай весь спектр удовольствия и в полной мере. Я не знаю, сколько времени прошло, Когда я обнаружил себя валяющимся на полу в позе раздавленной камбалы. Огня во мне больше не было, но и понять, что со мной произошло, я не мог, потому что болело все тело. Каждая клетка, которая, мать ее, оказывается, помнит все. И даже звук поворачивающегося в замке ключа не смог заставить меня пошевелиться, чтобы в соответствии с моментом принять гордую позу несломленного узника. Да уж, нехило мы его отделали, прозвучал задумчивый голос: проверь, не сдох! Крепкий удар ботинком в бок сотряс мое тело, но особой боли не причинил. Зато вернул в реальность. Бывает так: валяешься на полу словно тряпка, потому что хреново тебе пипец как, и нет сил не то, чтобы встать, а даже веки приподнять, чтобы осмотреться. А дадут тебе в бок и все как рукой снимает, и уже наплевать тебе на боль, немощь, возможность получить дополнительных трендюлей, потому что ярость стремительной лавиной накрывает мозг. А дальше работают рефлексы. Я резко перевернулся и снизу, с пола, со всей дури саданул каблуком своего берца между этих ног, хозяин которых так хорошо умеет бить ими беспомощных пленников. Я прям с топой почувствовал, как в промежности борга смачно хрустнуло. С таким звуком лопается куриное яйцо, уроненное на кафельный пол кухни. Или два яйца, если упадут одновременно. Здоровенный и плечистый Борг даже выдохнуть не успел. Так кулем я сел на пол, выпучив зенки и держась за промежность. Я очень хотел продолжить, но не стал. Потому что услышал два характерных, хорошо знакомых щелчка. Так клацают переводчики огня автоматов Калашникова. Даже говорить ничего не надо. И так понятно, что будет, если я сделаю резкое движение. Поэтому с пола я встал неторопливо. И, повернувшись окровавленным лицом к направленным на меня стволам, сказал... «Спокойно, служивые. Вас я бить не буду, если вы станете пытаться бить меня. Ведите, куда вам велено». «Если б не приказ тебя доставить живым, ты б у меня попрыгал на простреленных ногах». Сквозь зубы процедил один из боргов, сверля меня взглядом полным ненависти. «Блин, неужели ничего не вышло с восстановлением? Или просто в помещении полумрак, а у меня не лицо, а кровавая маска, от чего нереально разобрать старое лицо у пленника или уже другое?» «Если б у бабушки был автомат, она была бы сталкером», — усмехнулся второй Борг, здоровенный, словно горилла, которую природа по ошибке наделила добродушным человеческим лицом. «Неплохой удар, кстати. С пола так в пах засадить. Это надо уметь. Но ты лучше и правда не дергайся, сталкер, иначе простреленные ноги тебе раем покажутся. Просто выйди из камеры на белый свет и умри достойно. Сможешь?» Я улыбнулся. «Люблю, когда со мной по-человечески говорят, без наездов». «А то», — сказал я. И пошел, куда было сказано. Характерно, что Борги даже не посмотрели на любителя пинать пленных. У них же как? Если слабину дал по собственной дурости, то это только твои проблемы. Верный подход, кстати. Мы прошли мимо ряда камер, аналогичных той, из которой я только что вышел, и не особо длинный коридор вывел нас на ту же самую арену, с которой я так эффектно смылся сам, и увел своих товарищей по несчастью. Правда, сейчас на зрительских скамейках народу было немного, человек пятьдесят, и все в униформе группировки «Борг». Походу, ожидается шоу только для своих. Моросил мелкий дождик, и я накинул на голову непромокаемый капюшон своей камуфлированной куртки. Не люблю, когда холодные капли молотят по макушке и стекают за воротник. — Тебе туда, сталкер! — легонько подтолкнул меня стволом автомата добродушный конвоир. — Не бойся! «Умрешь легко». «Туда» — это значило к пулеметной вышке. «Интересно, зачем мне туда?» Но когда я подошел поближе, то разглядел детали и все понял достаточно быстро. С верхнего помоста, на котором был установлен пулемет, свешивалась веревка с петлей на конце. Хорошая веревка, качественная, альпинистская, крепкая и относительно тонкая, которая на разрыв без малого две тонны держит. При этом я сразу оценил любовь Боргов к зрелищам. Веревка была довольно длинной. Если человека с такой петлей на шее столкнуть с высоты, то тело, разогнавшись в полете, выполнит роль утяжелителя, и возле земли при рывке голова от него просто оторвется. Для любителей кровавых шоу самое то. И судя по огромному бурому пятну возле подножия вышки, такого рода развлекухи здесь практиковались регулярно. Не поспоришь, смерть действительно легкая. Хотя и позорная. Так во все времена на всех континентах считалась. «Вперед!» — прозвучало сзади. «Что ж, как скажете». Я начал подъем по шаткой лестнице, ведущей наверх. Следом полезли борги. Велико, конечно, было у меня желание дать каблуком берца в благостную рожу красно-черного, карабкающегося следом за мной. Но я пересилил себя. Ну, посмотрю я, как он летит вниз, размахивая руками. И что? А так, может, удастся там, наверху, пулемет захватить и оторваться напоследок по полной. Благо руки мне связать не удосужились. Наверное, надеялись на то, что я после качественного избиения едва конечностями шевелить смогу. Надеялись, кстати, не зря. Хреновато мне было после всех испытаний. Тошнота, слабость, ломота в суставах, все дела. Но терпимо. И если не заморачиваться по тому поводу, то и вообще довольно неплохо все. Бывало и гораздо хуже. Наверху гулял ветер. Швырял в лицо дождевые капли, норовился рвать капюшон с моей головы. В общем, развлекался вовсю. Веселый предсмертный ветер зоны. Я усмехнулся. Наивный московский юноша надеялся пулемет захватить. Ага, как же. На площадке, помимо собственного теса, установленного на громоздком, но удобном станке, и пулеметчика при нем, находился еще автоматчик с хмурой, недовольной мордой, который, как только я вылез на площадку, немедленно взял меня на прицел. Дернешься, ноги прострелю», — предупредил автоматчик серым будничным голосом, по которому сразу понятно. «Реально прострелит. Самые опасные по жизни люди — спокойные. Они, не нервничая, конкретно и качественно делают свое дело. С нервными проще. Пока они рефлексируют и дергаются, их, выждав момент, нейтрализовать можно. Со спокойными такое не прокатывает». «А поновее ничего нет», — поинтересовался я. «Уже второй за день мне грозится ноги прострелить». «Могу причиндалы снести, ты ж только скажи», — скучно сказал автоматчик. «Ты бы не бесил его, парень», — сказал добродушный Борг, вылезая из люка. «Этот отстрелит, причем запросто. Лучше умри спокойно, без мучений». И принялся вытаскивать веревку с петлей на площадку. Но я на нее не смотрел, неинтересно. Гораздо любопытнее было разглядывать тех, кто сидел на трибунах, красночерные. Повыше те, на чьих погонах были вышиты крупные звезды. Пониже, как и положено, чины поскромнее. И так до самого низа. Интересно, какой им кайф смотреть на казнь? Ну, упало тело сверху, ну, оторвалась башка, ну, забрызгало все вокруг кровищей. Больше ничего интересного не будет, можно расходиться. Или они потом над трупом дополнительно глумятся, как в средневековье. Кожу снимают, кости ломают, расчленяют тело. «Ну а чего? сборгов встанется. В зоне с развлечениями туго. Вот и веселятся на свой лад». Кстати, одно лицо среди тех Боргов, что сидел на самом верху левой трибуны, мне показалось знакомым. Я пригляделся. «Ну, конечно. Я знал этого коротко стриженного человека с совершенно невыразительным лицом». «Ну что, сталкер, снимай капюшон свой», сказал добродушный Борг, подходя ко мне с петлей в руках. «Сейчас петельку накину», «А дальше лучше сам шагни вниз, а то хмурый в тебя стрелять начнет, по куску пулями мяса отрывая. Он в этом деле большой мастер. В иных по три магазина всаживает, пока тени прыгнут. Тебе это надо?» Я снял капюшон и подставил лицо сырому промозглому ветру. Свое лицо, не чужое. Как я это понял? По ощущениям. Не было больше на лице чужой кожаной маски. Словно большой невидимый пластырь с него сняли. На нос, щеки, губы... Потекли капли дождя. Тяжелые, соленые, размывающие кровавую корку, стянувшую кожу. «Лишь ты!» — удивился Борг на мгновение, забыв про свою петлю. «Вроде другого в камеру бросали, не?» Его напарник, который залез на вышку следом, пожал плечами. «А я помню, что ли? Судя по камуфле, вроде этот. Хотя морда у него какая-то другая. Предыдущая посмазливей была. Я еще про себя отметил, что бабам такие рыла нравятся. «Может, это я ему харю так берцами изуродовал, что она форму поменяла?» «Ладно, пофигу теперь-то», — сказал добродушный, накидывая мне на шею петлю. Она была скользкой и холодной, похожей по ощущениям на змею. И я, похоже, понимал причину ее омерзительной слизлости. Думаю, когда человека сталкивают с помоста, там внизу, при смертоносном рывке, синтетические нити сдирают слой кожного сала с шеи Казнимова. Этот жир забивается между нитями, образуя со временем сальную пленку, полностью покрывающую петлю. Потому, небось, когда она шею рассекает, на веревке кровь не задерживается, скатывается по жиру. «Ты как, последнее слово говорить станешь? Или не будем тянуть в сталкера кота за хвост?» — прервал мои раздумья добродушный Борг. «Надо же, всегда так. Меня вешать собираются, а в голову всякая чушь лезет». «Потянем маленько», — хмыкнул я и, возвысив голос так, чтобы меня было слышно на трибунах, крикнул. «Эй, Грачев, ты случайно мне долг вернуть не хочешь? А то я слышал, что в Борге их всегда отдают». Человек с генеральскими звездами на погонах повернул голову в мою сторону. Похоже, кровавое шоу его не интересовали. Просто присутствовал, потому что так надо. Они в Борге типа одна большая семья и все такое, поэтому если даже ты главарь группировки... От общественного мероприятия типа казни преступника отвертеться не получится. Генерал прищурился, и я разглядел в его безразличных глазах искру узнавания. Снайпер? Ты? Ага. Значит, мое лицо точно стало прежним. Иначе вряд ли меня узнал бы главарь группировки Борг, которого я как-то однажды спас в подземельях саркофага. Ответа не требовалось. Поэтому я просто стоял, закрыв глаза и подставив лицо дождю. И ждал, что будет дальше. «Я знал, что сейчас мои палачи недоуменно переглядываются, а генерал Грачев что-то говорит своим доверенным полковникам, сидящим рядом с ним. Понятное дело, в непростую ситуацию я загнал вожиха Боргов. С одной стороны, у него передо мной стопроцентный долг жизни, с другой — я убил его людей. Интересно, какое решение он сейчас примет?» «Слушайте все!» — наконец раздалось с трибуны. Голос у Грачева был воистину командирский. Зычный, словно рев головорука, никакого микрофона не надо. «Однажды этот сталкер спас меня», — продолжил генерал. «И все знают, что в Борге долги отдают. Но в тот день я предупредил его, что если он снова перейдет нам дорогу, то лучше ему не попадаться мне на пути. Так вот, я своей волей отменяю позорную казнь и дарю жизнь этому сталкеру, тем самым возвращая долг». Возмущенный гул прокатился по трибунам, Но Грачев возвысил голос, и недовольные как-то потихоньку заткнулись, так как он говорил то, что от него хотели услышать. Но все мы знаем, что этой ночью он убил двоих и тяжело ранил одного нашего товарища по оружию. Найдутся те, кто захочет получить долг смерти с этого сталкера. Две трибуны буквально взорвались Левом. Хотели все. Дай им волю, разорвали бы меня на части. И, возможно, сожрали. В последнее время на зараженных землях модно хомячить братьев по разуму. Я даже глаза открыл посмотреть, как ревет это стадо, которым столь умело манипулировал генерал. Однако, когда Грачев поднял руку, все тут же успокоились, и над стадионом повисла мертвая тишина. «Ничего не скажешь, велик авторитет у предводителя Боргов. Интересно, что же он придумал?» «Публичное разрезание меня на мелкие кусочки, чтоб никому не было обидно, и каждому на память досталось по кровавому сувениру. А то, что останется, пусть живет, пока не сдохнет. Помнится, в Китае так развлекались чуть больше ста лет назад. Жизнь подарена, а уж какое она будет на все воля зоны». Но я ошибся. «Пусть долг со сталкера получат Бизон и Капсюль, которые были лучшими друзьями погибших», — проревел генерал. «И да свершится правосудие на этой арене». «Спасибо, командир». Два радостных голоса слились в один, после чего с трибуны на стадион, слегка прихрамывая, вылез габаритный красно-черный. Походу, тот самый, которому я в камере по колоколам зарядил. Надо же, быстро в себя пришел после такого удара. А второе, спасибо, командир, прозвучало у меня за спиной, после чего на арену скатился один из моих конвоиров. Ага, теперь понятно. Оба они лепшие кореша тех, кого я завалил потому, наверное, и лупили меня столь яростно. «Ох, не повезло тебе, парень», — сказал добродушный Борг, снимая веревку с моей шеи. «В петле бы ты быстро умер, а эти тебе легкой смерти не дадут. Видел я, как они на арене людей убивали. Страх, да и только». Но мне были неинтересны ужастики про жестоких и непобедимых убийц. Я думал о том, что, наверное, все-таки зря я вас пас тогда. Походу, драться мне придется одному против двоих хорошо тренированных Боргов. А в организме, помимо того, что все суставы ныли и мышцы болели, ощущалась противная слабость. Это как с крепкого бодуна против двоих спортсменов-рукопашников выходить. Было бы удивительно, если бы без слабости обошлось, когда я и личное время ускорял, и феерических триндюлей огребал, и тело перестраивал при помощи чуждой энергии фотошопа. Поэтому, объективно сейчас, Грачев мне только форму казни поменял. Суть осталась прежней. Тем не менее, сдаваться без борьбы я не собирался. И даже в какой-то мере был благодарен вожаку Боргов. Сдохнуть в бою для любого нормального мужика лучше, чем в петле. Даже если это окажется намного мучительнее. Поэтому я спустился с вышки виселицы в несколько приподнятом расположении духа. То, что убивать меня будут именно так, как сказал добродушный Борг, долго и болезненно, Можно было не сомневаться. Оба красно-черных «Мстителя» достали из ножен боевые каратели с клинками, заточенными с обеих сторон, исключительно удобными для убийства себе подобных. Таким ножом достаточно шеи коснуться, а после без особых усилий потянуть на себя. Продуманное лезвие и артерию прорежет, и горло рассечет легко и непринужденно. А мне под ноги в бурую грязь шлепнулся потертый, старый, еще советских времен, штык-нож от автомата Калашникова. Кто-то с трибуны кинул, небось, по указанию Грачева. Чтоб как бы все было по-честному. Странная логика уборгов. Типа двое на одного это нормально, и один штык-нож с напрочь тупым лезвием и на пять миллиметров отломанным кончиком клинка против двух совершенно боевых ножей тоже вполне себе верно и правильно. Ладно, на безрыбье и на том спасибо. Даже интересно, где это они откопали столь заслуженный акашный штык? Не иначе специально берегли для такого случая. Не успел я поднять нож с земли, как два борга метнулись ко мне, словно голодные волки к куску свежего мяса. Хорошо так бросились, грамотно обходя справа и слева. Самый простой способ убить врага группой, пусть даже небольшой, это окружить, либо взять его в клещи, что сейчас красно-черные и попытались сделать. А у меня, несмотря на опасность, инстинкты включились. Не опыт многих боев, не рукопашно-ножевые навыки, а именно звериная проснулась. Злость нереальная на тех, кто лупил меня, беспомощного, неспособного ответить. И вот она, возможность поквитаться, в моей руке зажата. Сломанная, тупая, как сапог. Но возможность. Слабость никуда не делась. Она просто сжалась во мне в комок, будто напуганный домашний кот, а наружу прорвался зверь который с дурным ревом бросился на того борга, что с виду был послабее. Как его? капсель, Да похрен, как его. Главное, что его слегка растерянная рожа приближается ко мне. Не ожидал он такого. Рассчитывал легко разделаться с пленником, которого менее часа назад столь качественно отдубасил. Небось чувствовал, нанося удары ногой, как хрустят, ломаясь под рантом берца мои пальцы. И тут фактически калека летит на него с разъявленной в крики пастью и ножом в руке. Надо отдать Боргу должное. Несмотря на растерянность, среагировал он правильно. Сделал длинный шаг в бок, прикрывая свободной рукой горло и одновременно нанося секущий удар ножом по тому месту, где должна была оказаться моя шея. Но она там не появилась. Хотя и должна была по всем расчетам. Когда не получается впиться зубами в горло, зверь атакует брюхо противника. Мягкое, уязвимое место, нежное и болезненное, что у животного, что у человека. Поэтому избитый, слабый, практически обессиленный зверь сделал такой же длинный шаг в другую сторону, почти задев противника плечом, и со всех оставшихся сил всадил тупой нож в живот Борга, в солнышко. Я вложил всего себя в этот удар. И он получился. Пусть даже я немного промахнулся. Клинок соскользнул с края бронепластины, прикрывающей живот, пропорол ткань костюма и вошел в тело. И когда противник начал сгибаться на удары в крупные нервные узлы тела реагирует мгновенно, я ударил еще раз. И еще, и еще, в ритме шейной машинки, так как учили когда-то давно, в другой жизни инструкторы французского легиона. Один раз мой удар отозвался тупой болью в кисти. Клинок попал в бронепластину. Но остальные два удара достигли цели. И когда капсуль или как там его звали, начала седать на землю, я свободной рукой оттолкнул его от себя, при этом со всех сил резанув по открывшемуся горлу врага. При этом тупое, выщербленное лезвие не столько разрезало, сколько разорвало шею моего противника. Такую технику оттачивают в основном для того, чтобы кровь, хлещущая из перерезанной шеи, не залила убийцу. Но в моем случае получилось вообще отлично. Умирающий Борг начал падать на Бизона, летящего на меня, и, наверное, проклинающего тот момент, когда они с напарником решили взять меня в клещи слишком понадеялись на мою беспомощность, слишком далеко друг от друга отошли, за что и поплатились, дав мне возможность расправиться с одним из них. Тело умирающего упало под ноги Бизону, но мне это не помогло. Поняв, что я не так уж беспомощен, как ожидалось, красно-черный был готов к любым неожиданностям и просто перепрыгнул бьющегося в агонии капсюля, лишь слегка замочив при этом свои берцы струей крови, хлещущей из перепиленной артерии. Он был очень силен, этот Борг. Силен и, на удивление, проворен для своей массы. Это я почувствовал сразу, когда он, не сбавляя хода, с разбегу саданул ногой по моей руке, сжимающий штык-нож. Признаться, я не ожидал такой прыти от столь массивной туши. И немедленно поплатился за это. Удар пришелся по клинку, и я не смог удержать рукоять. Штык-нож вылетел из моих пальцев и шлепнулся в грязь метрах в трех от меня. А Бизон, держа свой каратель обратным хватом, уже заносил руку для решающего удара сверху вниз. Хорошая тема для завершения поединка одним эффектным и эффективным движением. Всадить нож в надключичную ямку и рвануть его к низу, наискось, вскрывая грудную клетку противника, словно консервную банку. А потом, когда враг рухнет к ногам победителя, смотреть, как судорожно сокращается, выбрасывая кровь из желудочков, разрезанная на двое сердца. Хороший мастер-рукопашник, наверное, смог бы уклониться в сторону от такого удара, а после провести какой-нибудь хитрый приемное обезоруживание, теоретически, и только если его наносят уличный спец по -стопу, реальный ножевой бой, видевший лишь в кино. Но когда тебя пытается таким образом убить профессиональный военный, выход лишь один, взметнув руку вверх, подставить свое предплечье под предплечье противника а после резко выкрутить нож из пальцев врага, крутанув свою руку против часовой стрелки. Да, при этом приеме с высокой вероятностью лезвие ножа резанет вашу руку. Но когда вопрос стоит между жизнью и смертью, что значит какой-то порез, пусть даже глубокий? Мое предплечье с внешней стороны словно током дернуло, но каратель выпорхнул из руки бизона и улетел в грязь следом за моим штык-ножом. Мне же пришлось, извернувшись немыслимым образом, заблокировать удар локтем, летящий мне в лицо. Утратив оружие, Бизон не растерялся и принялся молотить по мне, словно по боксерскому мешку. Если противник тяжелее тебя килограмм на тридцать и к тому же быстр, как вода в унитазе, бой с ним всегда превращается в большую проблему. Особенно сейчас, когда сил у меня осталось только на то, чтобы успевать блокировать град ударов, сыплющийся на меня, словно из рога изобилия. Я отступал шаг за шагом под бешеным напором Бизона, понимая, что с минуты на минуту мои отбитые руки просто опустятся, и тогда Борг забьет меня насмерть, втопчет в грязь этой арены, размажет каблуками берцев, словно безвольное дерьмо, в которое он случайно вляпался. И внезапно я почувствовал такую ненависть к этому уроду, любящему кичиться своей силой, ловкостью, навыками, мучая и калеча других людей, что все мое тело вдруг стало горячим, огненным, словно превратившись в язык пламени, формой повторяющей человеческое тело. Бизон бил, не заботясь о защите, вкладываясь в удар всем своим весом. И когда он в очередной раз широко размахнулся, я ударил, вложив в этот удар всю свою ярость, все свое отвращение к этому уроду, прикрывающемуся красивыми лозунгами своей группировки о долге, чести и достоинстве освободителя зоны от нечисти». В моем ударе было столько силы, какую дает второе и зачастую последнее дыхание человека, стоящего на пороге смерти, что я даже не особо удивился, когда моя горящая невидимым огнем рука легко расколола бронепластину, прикрывающую грудь, и словно в масло вошла в тело Борга. Странное ощущение. Мои пальцы погрузились в плотный кисель плоти, и я немедленно услышал шипение. Это, коснувшись моей руки, испарялась кровь бизона. А еще я почувствовал, как моя рука разрывает хитросплетение и вен, пульсирующих в такт сокращающемуся сердцу. При этом мелькнула у меня в голове мысль, а зачем бессердечному человеку сердце? Правильно, незачем. Ну, я и вырвал его к чертям крысособачьим, удаляя ненужные органы с тела, которому давно уже незачем жить. Бизон все-таки ударил меня напоследок, в плечо. Но в том ударе не было уже той силы, какая бывает у живого человека таких физических кондиций. Я покачнулся, но устоял на ногах, глядя в глаза Борга. В них последовательно сменяли друг друга ярость, удивление, боль и смертная тоска, когда красно увидел поток крови, хлынувший наружу, и выносящий из его груди крупные сгустки, спекшиеся от жары. «Не только в Борге отдают долги», — сказал я, бросая в грязь бурый комок, воняющий горелым мясом. И вдруг я почувствовал, как внутри меня что-то лопнуло, надорвалось. Наверное, так ломается надвое изношенная рессора, получившая критическую нагрузку. На колени мы рухнули оба, и я, и Бизон. Правда, в следующую секунду он упал лицом вниз, в лужу собственной крови, а я остался сидеть на собственных пятках, не в силах подняться. Не знаю, сколько я находился в позе задумчивого самурая, тупо глядя на труп убитого мною врага. В голове была стерильная пустота, в теле тоже. Пустота и внутреннее понимание, что все, нет во мне больше ничего, ни ярости, ни сил, ни каких-то там суперспособностей. Сгорели они до в огне неистовой злобы, испепелившим меня внутри. И по барабану, что будет дальше со мной, как наплевать пустой, неодушевленной гильзе. Оставят ее лежать на асфальте и вонять сгоревшим порохом, Или же сомнут каблуком в бесформенный комок никому не нужного металла. А потом я услышал шаги и поднял голову. Они стояли вокруг меня, окружив кольцом. Стояли и молчали. Бойцы группировки Борг, Офицеры, сержанты, рядовые. И генерал Грачев стоял тоже, вместе со своими подчиненными, один из многих. И рука на кобуре пистолета. Хотя, думаю, это было излишне. Меня и так держали на прицеле два десятка красно -черных. Один кивок головы генерала, и свинцовый ливень разорвет меня в клочья. «Как ты это сделал?» — негромко спросил один из полковников, но услышали все. Такая тишина стояла на арене. «Темасевари? Кёкпха? Или какие-то другие секретные боевые техники?» «Он стальную бронепластину расколол и сердце из груди вырвал», — негромко сказал генерал Грачев. «Никаким техникам рукопашного боя такое не под силу». «Но сейчас не важно, как он это сделал. Важно, что он оплатил долг. Все согласны». Борги молчали. «Если кто-то и не был согласен, то оставил свое мнение при себе. В этой группировке прежде всего уважали силу. И то, что они видели сейчас, было проявлением силы». «Просто он мутант», сказал кто-то негромко. «Это все объясняет. И к тому же сталкер. Тот, от кого мы очищаем зону». «Без разницы», сказал Грачев. Он оплатил долг перед Бизоном и капсулем, а сейчас я оплачиваю свой. Ты свободен, снайпер, уходи. Но учти, фора тебе до заката. После того, как зайдет солнце, на тебя снова будет открыта охота, как на мутанта, сталкера и убийцу. Того, кого надо обязательно хирургически удалить с тела нашей зоны. Я усмехнулся одними губами. Все, кто шатается по зоне, со временем обязательно становятся и первым, и вторым, и третьим и рано или поздно осознают, кто они есть на самом деле. Только немногие могут себе в этом признаться. Правда, даже если б я сказал это вслух, меня бы не услышали. Просто потому, что неинтересно было Боргам слушать чужие мнения. У них свое имелось насчет себя, незыблемо железобетонное, как стена Дота, накрепко вбитая в головы отцами-командирами. Правильное мнение. Потому что если считать себя мутантом, сталкером и убийцей, Будет очень трудно убивать таких же, как ты.